«Сказки народов Америки». Как братец Оса стал таким раздражительным. Знаете, ведь раньше братец Оса был совсем не такой, как сейчас. Это сейчас он злой, вечно раздражительный, сердитый. Раньше был веселый и компанейский. Душа компании, да и только... И поговорить любил, и пошутить, и дурака повалять. Одним словом, весельчак. А все из-за того, что братец Оса рассорился с братцем Комаром. Дело было так. Надо вам сказать, что братец Комар и все его семейство, хоть и были невелики ростом, но держались весьма чопорно, с сознанием собственного достоинства, и чем бы ни занимались, придавали этому серьезное значение. Скажем, братец Комар и его семейство возделывали клочок земли, но называли его не иначе, как плантацией. Они так серьезно обсуждали виды на урожай, что все окружающие были уверены, будто речь идет и впрямь об огромной плантации. Братец Оса любил поговорить с братцем Комаром об этих его земельных владениях. Вот как-то раз ударили заморозки. А картофель на поле еще не выкопали. Все кинулись скорее спасать урожай. Братья Осай спрашивает братца Комара, как, мол, у них дела с картофелем? Все ли выкопали? «Прекрасно!» – отвечал братец Комар. «Великолепно!» «Картофель нынче очень хорош уродился!» «Что, великие клубни?» полюбопытствовал братец Оса. «Говорю тебе, огромные! Каждый клубень толщиной с мою ногу!» Братец соса взглянул на тонюсенькую ножку братца комара. Да как, прыснет со смеху! Он так и затряся от хохота. Смеялся, смеялся, пока в боку не закололо. Только успокоиться взглянет невзначай на крошечную ножку братца комара. И опять зальется пуще прежнего. От хохота у братца осы разболели с бока. Он обхватил себя руками и в изнеможении покачивался туда-сюда. «Что с тобой?» – в недоумении спросил братец-комар. «Объясни, пожалуйста, чего ты так разошелся?» «Братец-комар!» – с трудом перевел дух братец-оса – «Здоровенные же картофелины у тебя выросли, если они размером с твою ногу!» И вновь затрясся от смеха. «Смейся, смейся, дурень ты этакий!» – рассердился братец Комар. «Смейся! Только не желаю я тебе, чтобы кто-нибудь над тобой так же посмеялся!» И братец Комар отправился домой. А крылышки его, очень сердито встопорщились. Братец Оса все никак не мог успокоиться. Он хохотал и хохотал без остановки. И когда пришел домой, опять начал смеяться, потому что принялся рассказывать своим домашним о братце-комаре. И вдруг жена братца Осы в ужасе завопила. «Что с тобой? Что случилось с твоим животом?» Глянул братец Оса на живот И видит, прямо на глазах тело его становится тоньше и тоньше. И, наконец, даже его крошечной лапки оказалось достаточно, чтобы перехватить себя в талии. Вспомнил братец Оса, как зло смеялся он над братцем Комаром. И подумал, пришел теперь черед других смеяться над ним. Нет, никогда не смирится он с таким позором. Вот потому стал брать с оса раздражительным и сердитым. Где не появится, все ему кажется, что каждый так и норовит посмеяться над ним. Только кто взглянет, брать с оса прямо бешеным становится. Вот-вот норовит в драку. Это еще что? Он ведь теперь и смеяться боится. А вдруг от смеха пополам переломится? Та лето, вон какая тонюсенькая.